«Введение. Время. Начинаю про Ленина рассказ». Почему Ленин? Потому что Ленин уникален. Владимир Ильич был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это, справедливо замечал Алексей Максимович Горький. «В этом смысле Ленин самый крутой из всех людей, когда-либо живших в России. А может и не только в России» по своему взрывному воздействию на судьбы нашей страны и мира, ему нет равных. Он собрался переустроить жизнь всего человечества. Трудно назвать человека, кто ставил бы сопоставимые по масштабам задачи, и во многом ему это удалось. Образованная им коммунистическая партия три четверти века правила в СССР и продолжает заседать в Государственной Думе. Он создал первое в мире государство, назвавшее себя «социалистическим». Насколько оно действительно было социалистическим, коротко сказать не берусь. Но то, что это было государство нового типа, альтернативное всему тому, что существовало на Земле раньше, это бесспорно. Он был демиургом новой общественной модели, диктатуры пролетариата и подчиненной государству экономики без собственности и религии. Ленин создал мировое коммунистическое движение, являвшееся важнейшей политической силой на планете в 20 веке которая породила множество партий, правивших, а также продолжающих править и сейчас, в Китае, Вьетнаме, КНДР, на Кубе. Это единственный в истории россиянин, чье тело после смерти было не похоронено, а забальзамировано и выставлено на обозрение в специальном мавзолее, стоящем на главной площади столицы. Оно и сейчас там. Каждый, особенно в старшем поколении, проникнут ленинскими фразами, текстами, образами. Для этого не надо было обязательно, как мне, внимательно штудировать труды Ленина по курсам множества университетских дисциплин. Рассказы о его отношении к детям, о его любви к зверушкам и бедным людям были известны дошколятам ничуть не хуже, чем сказки про колобка и курочку рябу. На октябрятском значке барельефный облик юного вождя. С повязанным на шею пионерским галстуком каждый вступал в ряды ленинской пионерской организации. Затем, если не всех, то очень-очень многих впереди ждал ленинский комсомол, а меньшинство получало членский билет партии Ленина с его ликом на обложке. У меня не было проблем с эпиграфами к главам этой книги. Я их взял из головы. Все они принадлежат Владимиру Владимировичу Маяковскому. Когда я учился в 10 классе, учитель технического перевода Николай Дмитриевич Бурашкин, ветеран войны и большой затейник, придумал поставить поэтический спектакль по поэмам Маяковского «Ленин и Октябрь». Выучили поэмы наизусть. Очень скоро мне это сильно помогло, потому что на вступительном экзамене на ИСТФАК МГУ темой сочинения оказалось «Маяковский, поэт-летописец эпохи». Две поэмы покрывали тему почти полностью Оставалось разве что добавить стихотворение о советском паспорте Из всех поступивших в тот год на факультет А конкурс был 25 человек на место Я оказался единственным, кто написал сочинение на пятерку А строки из Ленина и Октября в память впились навсегда Они перед введением, и перед каждой главой И перед заключением этой книги Ленин – самый публиковавшийся автор в истории человечества, с которым могут конкурировать разве апостолы, евангелисты и пророк Магомед. На 1 января 1990 года труды Ленина были изданы только в СССР общим тиражом более 653 миллионов экземпляров на 125 языках. Самая издаваемая речь – задачи союзов молодежи выходило 660 раз тиражами в 50 миллионов экземпляров на 96 языках. Мы постоянно повторяем ленинские афоризмы, даже не задумываясь, кому они принадлежат. Есть компромиссы и компромиссы. Политика – это не тротуар Невского проспекта. Учиться, учиться и учиться. Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Это Ленин о Льве Толстом. По словам Горького, ему приписывают крылатые выражения, которые ему не принадлежат. Например, что кухарка может управлять государством. Ленин говорил, что кухарка не может управлять государством, но сможет, если ее этому научить. В каждом большом и небольшом городе России найдется проспект, сквер, площадь или улица Ленина. Даже после того, как в некоторых местах в 1990-е годы их переименовали. Нет другого имени, столь часто мелькающего на табличках с названиями улиц. По данным яндекс карты в Российской Федерации в 2020 году есть 5167 улиц Ленина, общей длиной 8631,5 километр. Ближайшие конкуренты сильно отстают. Улиц Гагарина насчитывается 2998, Пушкина – 2573, Пушкина – 2573, И Горького – 2062. Стоит заметить, что есть два названия улиц, которые используются немного чаще в современной России, чем имя Ленина. Но это улицы Советская и Октябрьская. То есть, по сути, тоже Ленина. А ведь есть еще 224 улицы Ульянова. По количеству памятников, стоящих в России и не только, и снесенных на Украине, Ленин тоже вне конкуренции. В нашей стране сохраняется около 6 тысяч монументов. На Украине в период Ленина пада после 2014 года было сокрушено более 2 тысяч. Но даже на территории бывшей ссср остается около 350 памятников Ильичу, главным образом в ДНР и ЛНР. До 400 стоит в Белоруссии, больше 150 в Казахстане и так далее. «Ленин – категория метафизическая. По влиянию на судьбу России Ленина можно поставить в один ряд лишь с Петром. Что же касается воздействия на мировые события XX века, то тут Ленину не найти ни русских, ни иноземных соперников», – замечает академик Российской Академии Наук Юрий Пивоваров. «Гениальный в своем фанатизме и предельно циничный политик, неплохой публицист и оратор. Человек, Чуждый общечеловеческим ценностям и морали, ставивший идею коммунизма гораздо выше человеческого счастья и даже жизни. Лидер, жертвовавший национальными интересами во имя мировой революции, который разрушил и воссоздал российскую государственность, надолго изолировав страну от мира. Творец концепции тотальной войны, позволивший победить в гражданскую. Результаты его правления имели трагические последствия для нашей страны, ее экономики и общества. И именно Ленин стал источником вдохновения и примером для подражания для сотен миллионов во всем мире. За него шли на смерть, свергали правительство, давили друг друга, только чтобы хоть одним глазом взглянуть на него. Ленин сыграл множество символических ролей – пророка, героя, учителя – образца, первоисточника власти. Именно в нем черпали свою легитимность все последующие советские лидеры. Он был предметом поклонения и символом ненависти для сотен миллионов человек. Александр Николаевич Патресов, юношеский приятель Ленина, были ли у Ленина вообще, друзья, отдельный вопрос, заработавший туберкулез в застенках ЧК, вырвавшись в Париж, 1927 году писал о Великой Французской революции. И до сих пор еще, на расстоянии почти полутора века, читая несчетные исследования, ей посвященные, чувствуешь в исследователе то прокурора, то адвоката. И до сих пор еще всякого рода общественные симпатии и антипатии мешают взглянуть на кровавую драму конца XVIII века глазами нелицеприятного ученого. Полтора века отделяют нас от появления на свет Ленина. И несчетные писания все еще распадаются на адвокатские и прокурорские. Как правило, Ленин либо величайший гений, вождь мирового пролетариата и самый человечный человек, либо величайший преступник, обрекший Россию на неисчислимые страдания и жрец террора. Полагаю, сейчас настало то время, когда уже можно отнестись к Ленину иначе поместив его в категорию «Историческая фигура», а содеянная им в историю. Эта книга просто про Ленина. Особая благодарность за помощь в работе над книгой Светлане Алексеевне Трубниковой, Марине Евгеньевне Веселовской и Галине Викторовне Цапалиной.